Холодоустойчивость, пониженная восприимчивость к келе, распространенной капустной болезни, урожайность, лёжкость, богатое содержание сахаров и аскорбиновой кислоты способствовали закреплению этих сортов на обширных плантациях. Из представителей голландской группы капуст заслуженной популярностью у нас пользуется аммагер, 611, полученной на бывшей грибовской опытной станции. Сорт позднеспелый, вес кочана в среднем около 3 килограммов, к растрескиванию устойчив. Амагер отличается великолепными вкусовыми достоинствами, которые при хранении кочанов не только не уменьшаются, а становятся к весне еще выше. У Амагера есть... И небольшая ботаническая особенность – розеточные листья поздних белокочанных капуст обычно крепятся к кочерыжке длинными черешками с дольками. Этот же сорт имеет сидячие листья. Белокочанные капусты, господствующие в нашем овощеводстве, занимают до 99% посевных площадей, предназначенных под все виды капуст. В основном идут на потребление в свежем виде и на квашение. Для этих же целей выращивают и краснокочанную капусту. Сок белокочанных капуст помогает излечиться от язвы. Внешне на белокочанную капусту несколько походит совойская. Видовая особенность совоев – пузырчатость листьев. Кочан, если и есть, то рыхлый. Чаще он не завивается совсем. Верхушки листьев почти не свернуты. Савойская капуста морозоустойчива и засухоустойчива. Меньше белокочанной поражается листа грызущими насекомыми, поскольку ее листья довольно жесткие. Окраска кочанов светло-желтая употребляется большей частью в свежем виде. Из скороспелых сортов наши овощеводы возделывают преимущественно сорт венская ранняя 1346, поспевающий примерно на 50 день после высадки рассады. А из позднеспелых сортов вертю 1340, дающий на 150-й день качан до 3 килограммов. Среди совойских капуст есть много декоративных – плюмажная, пальмовидная и другие. Стеблеплодную капусту кольраби во всех частях света возделывают как продовольственную и лишь в небольшом объеме как кормовую культуру. Кольраби в первый год развивает утолщающийся стеблеплод – запасник питательных веществ. Ради него и выращивают эту капусту. Стеблеплод обладает повышенным содержанием сахаров и витаминов. Кольраби имеет очень заглубленную корневую систему, до двух метров. Поэтому успешно произрастает даже в зоне с засушливым климатом. Из сортов у нас наиболее известные: венская белая 1350, абхазская закавказских популяций, Голиаф белый и Голиаф синий.